Глава тридцать седьмая. «Видите шкаф?» — спросил мой супруг, когда все очутились в библиотеке. «Заканчивайте уже с глупыми вопросами!» — рассердилась Лариса. Маневин открыл дверцы. «Почему столь странный набор литературы? А чтобы из первых букв названий составить полное имя — Казанова. Берем «Дом Броуди» автор — Кронин, и ставим на верхнюю полку. Затем туда же отправляем русскую народную сказку «Жадина лиса». Алису в стране чудес Льюиса Кэрролла, капитанскую дочку Пушкина, Оливера Твиста, Чарльза Диккенса, снова сказку «Мышь и заяц» и, наконец, учебник органической химии. Читаем только первые буквы названий. Луиза, прошу вас. Джакома медленно произнесла хозяйка. «Понятно, да?» — обрадовался Феликс. «А теперь я живенько составлю продолжение. Джиро Ламо Казанова, Шевалье де Сангальт. Один раз уже подбирал. Сейчас быстро пойдет. Помню, какие книги брал». Феликс начал быстро перемещать издание. «А с мягким-то знаком как быть?» — спросил Анатолий. «Отличный вопрос», — обрадовался Маневин. Сам призадумался, но потом внимательно изучил все книги в шкафу и нашёл две совершенно одинаковые брошюры. Мягкий знак в глаголах, пособие для школьников. И вот, прошу... Феликс захлопнул дверцы и отступил на пару шагов назад. Я услышала шорох, затем щелчок. Деревянная панель находящаяся справа от шкафа, слегка отошла от стены. «Мама, там дверца!» — поразился Антон. «Ты знала о тайнике?» «Нет», — ошарашенно ответила Луиза. «Впервые его вижу. Мне известно лишь про сейф, где хранятся украшения, деньги и важные документы». «Интересно, как работает механизм», — протянул Сергей. «Полагаю, замок реагирует на вес книг», — пустился в объяснение Феликс. «Разные тома, поставленные в определенные места, давят на полку. То есть работают как гирьки. Обратите внимание, некоторые издания в кожаных переплетах большого формата. А значит, тяжелые. Другие же просто брошюрки. А вот мне интересно, что внутри». Перебил Феликса Антон и распахнул дверцу. Я увидела углубление, в котором были полки, над которыми висели таблички с именами. Маша Весенина, 11 месяцев, Оля Роткина, год, Вера Панова, год, Нина Кулакова, 10 месяцев. На них стояли толстые альбомы с теми же фамилиями на корешках. «Это дети?» — изумилась Нина. «Одни девочки. Никому больше года нет». «Закройте поскорее и пойдем отсюда!» — воскликнула Елена. «Это истории болезней. Нам их просматривать неэтично. Зачем отцу держать дома, да еще столько тщательно прятать медицинские документы каких-то детей?» — продолжала удивляться Нина. «Он же не педиатр!» «Елена права», — сказал Антон. «Давайте вернемся в гостиную». «Сейчас так и сделаем», — пообещала Нина. Но вдруг выдернула один альбом с полки, открыла его, перелеснула и бросила на пол. «Боже!» Луиза наклонилась, чтобы поднять альбом. Однако ее опередил Анатолий. Он заглянул внутрь и пробормотал. «Ого-го!» «Это не девочки-малышки, а вполне взрослые девушки!» констатировала Вера, заглянувшая через его плечо. «Ну и ну!» Луиза замерла. «Шкодин собирал интимное фото со своими любовницами», объяснил Сергей, который успел вытащить другой альбом. «Тут под каждым снимком дата. Десять месяцев на табличке». «Это не возраст ребёнка, а время, которое Шкодин провёл с бабой!» «Вот это да!» — восхитился Плотников. «Супер-мужик, ну вообще!» «Луиза», — прочитала Виктория. «Это, наверное, хозяйка дома!» Нина подскочила к Кузнецовой, выхватила альбом с именем матери и прижала его к груди. Кирилл показал пальцем на один переплёт. А вон там Алиса Ведерникова. Девица не врала. Она на самом деле жила с моим тестем почти год. Ба! Гляньте-ка! Тут на полке имя Елена Ковришкина. И пустое место. Альбома с фотографиями нет. Лена, ведь твоя фамилия в девичестве была Ковришкина, да? Я ее запомнил, потому что смешная. Никого с такой не встречал. Луиза прижала к груди кулачки. «Лена, ты была любовницей Виктора?» «Офигеть!» — взвизгнула Вера. «Прямо древнегреческая трагедия!» Я, стоявшая около Хватовой, услышала вдруг тихий звук. «Би-би», который исходил от нее, удивилась и посмотрела на Веру. А та продолжал Но ее снимков нет. «Почему?» «Потому что их унесли». «Кто и зачем?» — ответ ясен. Сама Елена постаралась, знала про тайник и удалила компромат на себя. «Нет», — закричала Елена. «Да», — отрезал Кирилл. «Знаешь, как называются такие женщины, как ты? Сказать?» «Не смей оскорблять мою жену», — взвился Антон. лена понятия не имела о потайной полке, иначе бы не только альбом убрала, но и табличку со своим именем сняла. «Ты дурак?» — засмеялся Кирилл. «Дело не в том, что она знала или чего не знала, а в том, что баба, будучи твоей супругой, со свёкром в кровати кувыркалась». «Нет», — зарыдала Лена, «нет». «Да, было не отрицай но Они всё так, как вы думаете». Изо рта жены Антона полился прерываемый громким плачем рассказ. Через минуту после того, как Лена начала каяться, её муж выбежал из библиотеки. «Ну и дела!» — прошептала Нина, когда невестка замолчал «Господи, что происходит в нашей семье? Лучше нам подарки побыстрее получить и уехать!» — засуетилась Лариса. «Наша семья разваливается», — резко сказал Кирилл. Виктор Маркович оказался недоучкой с липовым дипломом и фальшивым годом рождения. А еще он неуправляемый бабник, который убил свою первую жену Валентину. Борис лишил жизни Марфу. Он и Зинаида помогали заметать следы преступления Шкодина. Управляющий на самом деле дядя Антона. И сей родственник устроил пожар, чтобы избавить Виктора Марковича от ответственности за убийство. Елена спала со свёкром, а тот в благодарность выдал её замуж за своего сына. Семилетний Миша, мошенник, продаёт кота, который потом возвращается домой. «Ты же знаешь, что сёстры погибли случайно», — прошептала Луиза. «Это всего лишь ваши слова». Зло, — закричал Кирилл, — но есть факты. Валентина на кладбище, а Марфа похоронена там. Он начал стучать ногой об пол. — Под нами. Мы живем на кладбище. — Ой! — испугалась Лариса. — Труп до сих пор в подвале? А куда он денется? — окончательно потерял голову Кирилл. Я думал, что женат на девушке из приличной семьи. На самом же деле. Оказалось, ее отец — убийца и вдобавок сексуальный террорист, развратник, лгун, быдло без образования. «Кирюша, в чем я-то виновата?» — прошептала Нина. «В своей генетике», — взвизгнул муж. «В том, что в наших будущих детях потечет дурная кровь». «Но послушай», — начала Елена и подошла к Кириллу. Он резко оттолкнул ее. «Не приближайся, меня от тебя блевать тянет!» Лена отлетела в сторону, наткнулась на столик, пошатнулась, осела на ковер и застыла. «Нет у нас семьи», — продолжал Кирилл, с ненавистью глядя на жену. «Она развалилась. Ведь в ее составе убийца, обманщик, аферист и секс-маньяк Виктор Маркович, проститутка Елена». «Дура Луиза, идиот Антон, юный проходимец Миша!» «Вот такой расклад!» «Не удивлюсь, если что-то вылезет и про тебя, дорогая моя Ниночка!» «Яблочко, как всем известно, далеко от родного дерева не укатится!» «От опарыша не родится райская птичка!» «Перестань визжать!» — приказал, подойдя к Кириллу Кузнецов. «Веди себя как мужик!» «Пожалей жену, она ничего не знала». «Лариса права, нам лучше отсюда уехать». «Адвокат, Виктория знает, что она делала 14 октября 99-го года». Юрий Петрович встал. «Давайте вернёмся в кабинет». «Зачем?» — возразила я. Юрист развёл руками. «Там папка с документами». «Неразумно было бросать завещание и всё остальное», — упрекнула я Юрия. «Сходите за бумагами, мы подождём вас». «Лучше соберёмся снова в кабинете», — уперся законник. «У меня в горле пересохло. Там можно чаю попить». «Ладно», — согласился Вадим, молчавший всё время, пока бушевал скандал. «Даша, давай не будем спорить». «Ну, раз ты так считаешь, пойдём», — кивнула я. все не говоря ни слова, переместились в прежнее помещение. Юрий Петрович сел за стол, открыл папку. «Итак, кто хочет начать?» Виктория подняла руку. «В тот год я работала в больнице имени Радченко. 14 октября было будним днём. Я проверила это по вечному календарю. Значит, я была на службе». «И в чём состояла ваша служба?» поинтересовался адвокат. «Я принимала в приемном покое больных», объяснила Виктория Ивановна. «Тех, кого по скорой доставили, и тех, кто сам приехал». Записывала их данные в книгу и вызывала врача, который совершал первичный осмотр. «Разве вы медик?» удивился адвокат. «Нет», улыбнулась Кузнецова, хотя и носила белый халат. «Занималась технической работой», «Заполнение карточки, внесение паспортных данных и вызов врача». «Наверное, у вас и перерыв на обед бывал?» Неожиданно спросил Юрий Петрович. Виктория сделала удивленное лицо. «Конечно! Больница-то муниципальная, все по закону. Час полагался на перекус. Один раз за смену, длившуюся с восьми утра до двадцати ноль-ноль. Ночью другие сидели». Я прежде работала в магазине, но потеряла место. Пришлось в этот ад наниматься. Еле-еле там год продержалась. Столько нервов убило, ужас. Ушла бы раньше, да некуда было. Слава богу, потом нормально устроилась. Прямо перекрестилась, когда уволилась из клиники. «Помните больных, которых принимали в тот год, 14 октября», — уточнил Горюнов. Виктория расхохоталась. «Да вы что! Куча лет пробежала, да и народу очень много проходило. Толпы!» Лицо адвоката посуровило, и Кузнецова перестала веселиться. «Ой, если не назову фамилии тех людей, мне люстру не дадут?» Юрист проигнорировал её вопрос. «Теперь вы, Анатолий Григорьевич, что-то припомнили про 15 октября?» «По трудовой книжке проверил», — радостно заявил блондин. «В то время я действительно пахал санитаром в морге». «Фу», — поморщилась Лариса, — «какой кошмар». «Человек ко всему привыкает», — философски заметил Плотников. «А что, не самое плохое место? Зарплата, конечно, дрянь, но родственники приплачивали за услуги. Обмыть покойника, причесать». «Пожалуйста, без подробностей!» — передёрнулась Феоктистова. «Бывает служба и похуже», — пожал плечами Сергей Леонидович. «Итак, 15 октября», — остановил дискуссию Юрий Петрович. «Что было в этот день?» Анатолий глубоко вздохнул. «Ничего. Небось, был на работе. Мы там сутками толкались. Спустя столько лет я и не вспомню, что к чему». «Значит, я остаюсь без подарка, ну и фиг с ним. Обойдусь без спиннинга, который присмотрел. Благодарю за приглашение, отдохнул у вас классно. Вкусно поел, погулял, поспал. И на том спасибо. Все хорошо». «Подождите», — занервничала Виктория. «Если он не может вспомнить, то и я останусь без люстры», — адвокат, не отвечая, повернулся к Феоктистовой. «Двадцать третье октября. Лариса, ваше слово». Феоктистова надуло губы. «Вообще ничего. Даже никакого намёка на воспоминания нет». «Где вы работали?» — задал наводящий вопрос Юрий. Феоктистова почесала переносицу. «Но я там всю свою жизнь. В ломбарде. Вы оценщица?» уточнил Юрий Петрович. «Да», — кивнула она. «Когда моя бабушка пошла от нужды сдавать кольцо, которое ей дедушка на годовщину свадьбы подарил», — сказала Виктория. «За перстень с большим бриллиантом ей в скупке три копейки дали». «Не я это придумала», — дернула плечом Лариса. «Камень в расчет не берут, только вес дракметалла». А через год... «Бабуля увидела свое колечко на пальце одной женщины в метро», — продолжала Кузнецова. Сразу его узнала. И так ей захотелось выяснить, кому ее любимая вещица попала, что она с той теткой познакомилась и чуть ли не подружилась. Людмила Ивановна, так новую владелицу колечка звали, рассказала, что купила украшение у оценщицы из ломбарда за большие тысячи потому что бриллиант очень хороший, чистой воды. Вот вы что делаете. Даете пенсионеркам копейки, вещь за них же сами выкупаете, а потом продаете своим клиентам за громадную цену. Я этим не занимаюсь, — отрезала Лариса. — Юрий Петрович, не утруждайте себя вопросами. Я ничего не помню. Народ, наверное, как всегда шел... Адвокат посмотрел на меня. «Дарья, у вас 6 сентября. Я уже говорила, напомнила я, что ездила на свадьбу к подруге. Моя дочь Маша повредила там ногу». Горюнов встал. «Ну что ж, никто из вас, кроме Васильевой, не смог ничего рассказать про нужные дни. Но вы получите всё выбранное». Я потянулась к чашке с остывшим чаем. Думала, если кто-то один не вспомнит, как провёл время, все уйдут с пустыми руками. Юрий Петрович достал из папки белый конверт. Я не сообщил вам всей информации, но не из вредности, а по распоряжению Шкодина. Он указал, если гости ничего не вспомнят, они всё равно станут обладателями отобранного. И ещё получат ценные подарки от Виктора Марковича. У Виктории загорелись глаза. «Какие!» «Сейчас увидите! Вам это определённо понравится!» — весело пообещал юрист, вставая и собираясь направиться к двери. «То, что сами наметили, вам в машины погрузят. А презенты для каждого я сейчас принесу». «Погодите!» — остановила я Горюнова. «А по какой причине нам вообще предлагалось вспомнить прошлое?» Юрист захлопал в ладоши. «Браво, Дарья! Вы задали самый важный вопрос!» «Давайте поступим так. Пока я хожу за коробками, куда сложены подарки, вы смотрите видео на ноутбуке. Оно объяснит ситуацию». Юрий Петрович пошевелил мышкой. «Всем видно?» «Да», — ответил разноголосый хор. «Отлично!» — кивнул Горюнов и пропал за дверью.